Противоречие схоластики. Опасность подражания древним. Не менее трудными были противоречия духа схоластики, которые также были чреваты кризисами. Этот дух был рациональным, но, основываясь на античной мысли, не всегда умел от нее отойти, перенести проблемы из уже несуществующего исторического контекста в контекст актуальный. Даже Фома Аквинский нередко остается пленником Аристотеля. Все же было некое противоречие в том, что для разъяснения христианства, для его приспособления к нужному времени, прибегали к учениям, предшествующим самому христианству. Примеров тому можно привести сколько угодно. Возьмем всего лишь три из них. Как мы пытались показать выше для университетских мэтров с того момента, как сами они стали тружениками, не было ничего важнее проблемы труда. Но для древних труд был прежде всего ручным и презренным трудом раба, эксплуатация которого жили античные общества. Фома Аквинский перенимает у Аристотеля теорию рабского труда, а Рудбев, беднейший из поэтов-школеров, гордо восклицает «Я не из тех, кто работает руками». Схоластика не сумела определить место физического труда, и это наиболее серьезный ее грех, поскольку, обособляя привилегированный труд интеллектуала, отделяя его от других участников городской стройки, она тем самым подрывала фундамент университетского существования. В ремесле, требующем смелости и страстной пытливости ума, интеллектуал, хотя и должен был уметь умерять свои порывы, все равно ничего не выигрывал, заимствуя у древних мораль посредственности, ту агон греков, из которой извлек свою ауреа медиакритас, гораций. Интеллектуалы проповедовали именно мораль золотой середины, признак обуржуазивания и мелкого самоотречения. Кто ни на что не претендует, читаем мы в романе о Розе, при том, что ему есть на что жить, со дня на день, тот довольствуется своим доходом и не думает, что ему чего-то не хватает. Золотая середина носит имя достаточности. В ней пребывает изобилие добродетелей. Так сужается горизонт, так гибнут праведные порывы. В динамичном мире 13 века, в унисон с которым схоластика исполняла свою партию, она не сумела отойти от античной теории искусства как подражание природе, не смогла признать творчеством человеческий труд и стесняла его. «Искусство не производит столь истинных форм», — пишет тот же Жан-де-Мен. на коленях перед природой, внимая ей, искусство выпрашивает у нее и получает, подобно нищему или вору, лишенному знания и власти, но старательно ей подражающему в том, чему она хочет его научить». Ухватывать действительность посредством изображений. Искусство наблюдает за работой природы, ибо желало бы сотворить нечто подобное. И подражает ей, обезьянничает. Но его гений слишком слаб, чтобы создавать живое, каким бы простым оно ни казалось. Увы, вот искусство, пожелавшее быть фотографией. Соблазны натурализма Схоластика искала связь между Богом и природой, но натурализм интеллектуалов мог развиваться в различных направлениях. В университетах по-прежнему жила вольная традиция галиардов. В ней стало меньше агрессивности, зато больше уверенности. Природа и гений не стонут у Жанна де Мена, в отличие от Алана Лильского. Вторая часть романа о Розе представляет собой гимн неисчерпаемому плодородию природы, страстный призыв безоговорочно подчиниться ее законам, необузданной сексуальности. Брак при этом трактуется грубо. Налагаемые им ограничения клеймятся как противоестественные и едва ли неравные садомии. Супружество есть связь презренная. Природа не так глупа, чтобы создавать моротту для одного лишь рабешона или Арбешона только для Моротты, Агнессы или Перетты. Она создала нас, не сомневайтесь, ребята, всех для всех. А вот и совсем арблезианское вдохновение. Ради бога, сеньоре, остерегайтесь подражать людям добропорядочным. Но прилежно следуйте натуре. Я прощаю вам все ваши грехи с условием, что вы хорошенько послужите делу природы. Будьте проворней белки и легче птицы. Ушевеливайтесь, не волыньте, не топчитесь на месте. Не знайте ни холодности, ни оцепенения. Пускайте в дело все ваши инструменты. Трудитесь во имя Господне, бароны. Восстанавливайте ваши линьяжи. Задерите платья, чтоб вас обдуло ветерком, или, коли понравится, разденьтесь до догола. Но так, чтобы не было ни слишком жарко, ни слишком холодно, беритесь обеими руками за рукояти вашего плуга, Дальнейшее описывается, невзирая на приличие. Бьющая через край витальность бросает вызов врагу – смерти. Но человек всегда возрождается, подобно птице феникс. От косы кослявой можно увернуться. Хотя смерти пожирает феникса, он все равно жив. Пусть она пожрет его тысячу раз. Сей феникс есть общая форма, наложенная природой на индивидов целиком она исчезла бы лишь в том случае, если бы не позволяла жить кому-то другому. У всех существ Вселенной имеется одна и та же привилегия. Пока остается хоть один экземпляр, весь вид будет жить в нем и не будет подвластен смерти. Какое место остается христианскому духу? «Nomento quia pulvis, eset in В этом вызове, который природа бросает смерти – в эпопее постоянно возрождающегося человечества, в витализме а-ля Дидро, этот натурализм мог развиться в общественную теорию в духе Руссо. В своем «Описании Золотого века» и последовавшего за ним века Железного, Жан де Мен объявил злом всякую социальную иерархию, любой социальный порядок, который пришел на смену счастью первобытного равенства, не знавшего частной собственности. С тех пор хижинам нужен охранник, который хватал бы преступников и выслушивал бы в суде жалобщиков. Авторитет его никто не осмелится оспаривать после того, как они собрались и выбрали его. Они избрали из своих рядов самого коренастого, кряжестого, сильного, какого только смогли найти, и сделали его князем и господином. Он поклялся охранять справедливость и защищать их жилища если каждый станет давать ему из своих средств на жизнь. С чем все они согласились? Он долго исполнял свои обязанности. Но полная хитрость варье сбивалось сбивалась вместе, завидев его одного, и не раз колотила его, приходя что-нибудь украсть. Тогда пришлось снова собрать народ и обложить каждого данью, чтобы государь мог содержать вооруженных помощников. Все ограничили себя, дабы платить ему подать эти налоги, и отдали ему широкие полномочия. Так произошли короли, князья земные, мы знаем это по писаниям древних, поведавших нам о событиях давнего прошлого. Трудное равновесие веры и разума Аристотелизм и авероизм Сумели ли интеллектуалы сохранить еще одно равновесие? Равновесие веры и разума. С ним в XIII веке связана судьба аристотелизма Пусть Аристотель не исчерпывался с холостической рациональностью, которая питалась также из иных, чем стегерит источников. Именно вокруг него разыгрывалась эта партия. Аристотель XIII века отличался от Аристотеля XII века прежде всего потому, что появилось более полное представление о его трудах. В XII веке его знали в первую очередь как логика, но благодаря стараниям нового поколения переводчиков к нему прибавился Аристотель-физик, моралист, в Никомаховой этике и метафизик. За переводами последовали толкования. Он приходит уже откомментированным великими арабскими философами, прежде всего Авиценный и Авероисом. Арабы довели некоторые его положения до крайностей и удалили его, насколько это было возможно, от христианства. Можно сказать, что на Запад проникает не один, а два Аристотеля, подлинный и Аристотель Авероиса. Даже больше двух, поскольку чуть ли не у каждого комментатора был свой Аристотель. Но в этом движении вырисовываются две тенденции. Одна исходит от двух великих докторов-доминиканцев, Альберта Великого и Фомы Аквинского, желавших примирить Аристотеля с Писанием. Другая от авероистов, которые в виде противоречия принимали его и желали следовать и Аристотелю, и Писанию. Для этого они изобретают учение о двойственной истине, одна из которых есть истина откровения, другая же – истина одной лишь философии и естественного разума. Когда между ними обнаруживается конфликт, то мы просто говорим «Вот выводы моего разума как философа, но поскольку Бог не способен лгать, то я придерживаюсь истинной откровения и прилепляюсь к ней верой». Альберт Великий заявляет, Если кто-нибудь думает, что Аристотель является богом, то он должен полагать, что тот не ошибался. Но если он убежден, что Аристотель человек, то он без сомнения мог ошибаться не хуже нашего. Фома Аквинский убежден, что Авероис был не столько перипатетиком, сколько извратителем перипотетической философии. На это глава Авероистов Сигер Брабанский отвечает. Я утверждаю, что Аристотель достиг в науке совершенства, ибо те, кто следовали за ним вплоть до нашего времени, то есть на протяжении почти 15 столетий, ничего не смогли прибавить к его трудам или найти хоть какую-то значительную ошибку. Аристотель является божественным существом. Оппозиция была сильной не только против авероизма, но также против Аристотелизма, Альберта и Фомы. Возглавляли ее августинианцы, противопоставившие авторитету Аристотеля авторитет Платона. И хотя Августин был одним из основных источников схоластики, опиравшаяся на платонизм нео встречала решительную отповедь великих схоластов. По мнению последних, метафоричная мысль основателя Академии представляла огромную опасность для истинной философии. По большей части, пишет Альберт Великий, Аристотель, опровергая мнение Платона, опровергает не суть дела, а форму. Действительно, у Платона скверный метод изложения. Все у него фигурально, а учение его полно метафор, в коих под словами подразумевается нечто иное, чем действительное значение слов. Например, когда он называет душу кругом. Томизм, противопоставляет себя этой путанной мысли на протяжении всего столетия, тогда как августинянцы и платоники веками будут оспаривать все рациональные нововведения и отстаивать консервативные позиции. Их тактика в XIII веке заключалась в том, чтобы скомпрометировать Аристотеля при помощи Авероиса, а Фому при помощи Аристотеля и Авероиса. Говоря об авероизме, они всегда имели своей мишенью томизм. Антиаристотелевские нападки проходят через все столетие, производя один университетский кризис за другим. С 1210 года в Парижском университете налагается запрет на изучение физики и метафизики Аристотеля. Этот запрет возобновляется Папским престолом в 1215 и 1228 годах но в то же самое время основанный в 1229 году Тулузский университет, весьма правоверный, сразу объявляет, дабы привлечь учащихся, что в нем будут учить запрещенным в Париже книгам. Да и в Париже запреты остались пустым звуком. Запрещенные книги включались в программы. Казалось, проблема была решена великолепной томистской конструкцией. Авероистский кризис вновь поставил все под вопрос. Несколько преподавателей с факультета свободных искусств, во главе которых стояли Сигер Брабанский и Баяц Эйдокийский, отстаивали самые крайние тезисы философа. Аристотель стал философом паракселенс, Причем осмыслялись они в духе Авероиса. Помимо теории двойственной истины они учили вечности мира, отрицая творение Они отказывали Богу в роли действующей причины, оставляя за ним только целевую. У него отнималось предвидение будущих событий. Наконец, иные из них, вряд ли сам Сигер, утверждали единство активного разума, отвергая существование индивидуальных душ. Епископ Парижский Этьен Тампье осудил в 1270 году авероистов а Фома живо нападал на них со своей стороны. После его смерти, 1274 год, началось мощное наступление на аристотелизм Оно завершилось двумя осуждениями, провозглашенными Тампье и архиепископом Кентерберийским, Робертом Килворби. Этьен Тампье составил список из 219 подлежащих осуждению еретических тезисов. Чего здесь только не было. А рядом с собственно-авероистскими тезисами стояло до 20 положений прямой или косвенно, содержащихся в трудах Фомы Аквинского. Другие вообще исходили из среды экстремистов, наследников галиардов, причем некоторые из них использовались для очернения авероистов. 18-й что грядущее воскресенье не должно признаваться философом, поскольку это невозможно исследовать разумом. 152. -й. Что богословие основывается на баснях. 155. -й. Что не следует беспокоиться о захоронении. 168. -й. Что целомудрие само по себе не есть добродетель. 169. Что полное воздержание от плотских дел вредит добродетелей и роду человеческому. 174. Что христианский закон содержит басни и заблуждения, подобно всем прочим религиям. 175. Что он является препятствием для науки. 176 что счастье находится в этой, а не в иной жизни. Этот силлабус вызвал многочисленные возражения. Доминиканский орден с ним вообще не стал считаться. Жиль Римский заявил, о нем нет нужды заботиться, поскольку сделано это было не на собрании всех парижских метров, но по требованию нескольких недалеких умов. Один из мэтров богословского факультета, Готфрид де Фонтан, детально и безжалостно раскритиковал этот список. Он потребовал удаления из него явно абсурдных положений, тех, которые могли бы помешать развитию науки, а также тех, по поводу которых позволительно иметь различные мнения. Хотя с этими осуждениями не слишком считались, они обезглавили авероистскую партию. Без сомнения – Сигера-Брабанского ждали несчастья. Его смерть таинственна. Заключенный в итальянскую тюрьму, он был там убит. Эта загадочная фигура была прославлена Данте, поместившим его в рай вместе со святым Фомой и святым Бонавентурой. Essa evolução et rena di Sigiere Que legenda nilvico del Gistrami Se loccio то вечный свет Сигера, что читал в соломенном проулке вон и лето, и неугодным правдам поучал. Сигер, о котором мы так мало знаем, представлял среду, которая нам известна еще хуже, но которая составляла в то время самую душу Парижского университета. Он выражал мнение большей части факультета свободных искусств, который что бы ни говорили, был солью и закваской университета, зачастую налагая свой отпечаток на университет в целом. Именно здесь давали базовую подготовку, здесь велись самые страстные дискуссии, обсуждались самые смелые новшества, плодотворно обменивались мнениями. Именно тут мы обнаруживаем бедных клириков, которые не доходят до получения лицензии или еще более дорогостоящей докторской степени но которые вносили жизнь в дебаты по беспокующим их вопросам. Здесь мы стоим ближе всего к городскому люду, к внешнему миру. Здесь менее заботились о получении доходного места и не боялись вызвать недовольство церковной иерархии. Здесь жил светский дух, который был и наиболее свободным. Именно здесь Аристотелизм принес все свои плоды. Здесь оплачивали смерть Фомы Аквинского как невосполнимую утрату. Именно артисты в потрясающем письме требовали у доминиканцев прах великого доктора. Прославленный богослов был одним из них. Именно в авероистских кругах факультета свободных искусств выработался идеал интеллектуала во всей его чистоте. Это и Докийский утверждал, что философы, так именовали себя интеллектуалы, по природе своей добродетельны, чисты и умеренные, справедливы, сильны и свободны, мягки и великодушны, замечательны, законопослушны, равнодушны к наслаждениям. И как раз этих интеллектуалов его времени преследуют злоба, зависть, невежество и глупость. Они великодушны. Вот верно найденное слово. Как прекрасно показал отец Гатье, Именно у интеллектуалов мы находим высший идеал великодушия, который еще Абеляр считал началом добродетели, страстью надежды. Великодушие есть воодушевление человеческими делами, энергией в их реализации, доверие мастерству, которое, став на службу человеку, только и способно обеспечить осуществление его целей. Великодушие есть типично мирская духовность созданная для остающихся в мире людей, ищущих Бога не прямо в монастырской духовности, но в человеке и в мире. Отношения между разумом и опытом Столь же трудно было примирить другие противоположности разума и опыта, теории и практики. Первый – Попыталась примирить их английская школа. Сначала великий ученый Роберт Гроссетест, канцлер Оксфорда и епископ Линкольна. Затем группа оксфордских францисканцев, из которых вышел Роджер Бекон. Он дал точное определение программы в Opus Маджус». Усмотрев источник мудрости латинян в знании языков, математики и оптики, Я хочу показать источники ее в опытной науке, ибо без опыта ничего нельзя знать в достаточной мере. Ведь если какой-нибудь человек, никогда не видавший огня, докажет с помощью веских доводов, что огонь сжигает, повреждает и разрушает вещи, то душа слушающего не успокоится, и он будет избегать огня до тех пор, пока сам не сунет руку или воспламеняющуюся вещь в огонь, чтобы на опыте проверить то, чему учат доводы. Удостоверившись же на опыте в действии огня, дух удовлетворится и успокоится в сиянии истины. Следовательно, доводов недостаточно, необходим опыт. Схоластика подготавливает тем самым собственное отрицание, а равновесие готово рухнуть под напором эмпиризма Отношения между теорией и практикой Медики, а с ними хирурги, оптики, утверждают необходимое единство теории и практики. Хирургия, которой учится на основе одной лишь практики, говорит Аверояс, которой занимаются без предварительного изучения теории, как, например, хирургия крестьян и всех неграмотных есть чисто механическая, а не теоретическая деятельность. И в ней нет ни науки, ни искусства. Но он же, с другой стороны, утверждает, после теоретического обучения медик должен прилежно обратиться к практическим упражнениям. Лекции и диссертации учат лишь малой части хирургии и анатомии. На деле в этих двух науках не так уж много того, чему можно научить речами но разве схоластика не предалась в таком случае одной из крайностей, одному из главных своих соблазнов – абстракции? и Ее язык, латынь, оставался живым языком, приспособленным к нуждам науки своего времени и способным выразить все новшества. Но он был лишен богатства расцветавших народных языков, отдалял интеллектуалов от массы мирян, от их проблем, от их психологии. Обратившись к абстрактным и вечным истинам, схоластика рисковала утратить связь с историей, с реальным, движущимся, развивающимся миром. Когда Фома Аквинский говорит «задача философии состоит в знании не того, что думали люди, но того, в чем истина вещей», то он справедливо отвергает философию, которая сводится к истории мыслей философов но не ампутирует ли он тем самым и одно из измерений самой мысли. Величайшей опасностью для интеллектуалов схоластики было превращение в интеллектуальную технократию. К концу XIII века университетские мэтры завладели высокими постами в церковной и светской иерархии. Они сделались и епископами, архидиаконами, канониками, советниками, министрами. Наступила эра докторов, богословов, законников. Своего рода университетское франкмасонство мечтает о руководстве всем христианским миром. Вместе с Жаном Деменом, с Баэцием Дакийским, оно утверждает, что интеллектуал стоит выше князя, выше короля. А Роджер Бекон, сознавая, что наука должна быть коллективным трудом, Мечтая об огромной команде ученых, желал также того, чтобы бренные руководители университетов держали в своих руках судьбы мира. Он умоляет Папу проявить инициативу и создать такую когорту правителей. В связи с появлением в 1264 году кометы, предвещавшей чуму и войны, он пишет «Сколь великая польза была бы церкви, Если бы ученые установили состояние небес на то время, сообщили о том прилатам и государям, тогда не было бы ни такой бойни христиан, ни такого числа душ, отправившихся в ад. Пожелания благочестивы, но они прикрывают пугающую утопию. Интеллектуал также должен сказать себе «сутур не супра». Если справедливо, что наука завершается политикой, то, когда ученый заканчивает политиканом, это редко ведет к добру. От университетского преподавателя гуманисту. Закат средневековья Конец средних веков – это период перелома. Демографический прирост останавливается, а затем начинается откат, отягощаемый голодом и эпидемиями, среди которых чума 1348 года была самой катастрофичной. Перебои в снабжении экономики Запада драгоценными металлами ведут к нехватке серебра а затем и золото. Положение обостряется войнами. Столетняя война, война алой-белой розы, иберийские итальянские войны. Они ускоряют перестройку экономической и социальной структур Запада. Социальную жизнь потрясает эволюция феодальной ренты, все более принимающей денежную форму. Между жертвами такого развития и теми, кто от него выигрывал, разрастается пропасть. В некоторых областях, Фландрия, Север Италии, большие города, наиболее эксплуатируемые ремесленники пролетаризируются и по уровню жизни уравниваются с крестьянской массой, тогда как высшие слои городской буржуазии увеличивают свои доходы, как за счет ранней капиталистической деятельности, так и за счет земельной ренты, обеспечивая себе последнюю за счет единения со старыми господствующими классами – дворянством, верхушкой черного и белого духовенства. Этим классам по большей части удается справиться с угрожающей им ситуацией. В этом их укреплении главную роль играют политические факторы. Политическая власть приходит на помощь экономическому господству. Веками она будет поддерживать старый порядок. Наступила эра государя. У него на службе достигают богатства, власти, престижа, становясь его чиновниками или придворными. Это хорошо поняли как представители старых элит, сплачивающиеся вокруг тирании или монархии, так и представители новой формации, пользующиеся благосклонностью государя. Интеллектуал средневековья исчезает в этом контексте. На авансцену культуры выходит новый персонаж, гуманист. Правда, он появляется лишь к концу того акта, в котором удаляется его предшественник. Последний не был убит, он сам спешил к этой смерти и к такой метаморфозе. Подавляющее большинство университетских метров на протяжении 14-15 веков своим отступничеством подготавливали исчезновение средневекового интеллектуала. Эволюция доходов К концу средних веков университетский интеллектуал сделал окончательный выбор между принадлежностью к миру труда и вхождением в группы привилегированных. Отныне и на протяжении нескольких столетий на Западе не будет интеллектуала-труженика. Вернее, это имя могут носить только находящиеся где-то в тени учителя коммунальных школ. Быть может, иные из них сыграли свою роль в революционных движениях, вроде восстания Чомпе во Флоренции» в 1378 году, но они не занимали заметного места в интеллектуальном движении. Разумеется, университетские преподаватели XIV-XV веков не отказываются от оплаты своего труда, даже более того. Они упорно цепляются за схудные доходы в эти трудные времена. С растущей алчностью они требуют от студентов платы за лекции. Церковь так и не смогла окончательно это пресечь. Появляются все новые предписания относительно подношений, которые студенты должны вручать мэтрам во время экзаменов. Ограничиваются все те университетские расходы, которые могли бы ввести в убыток метров. Быстро уменьшается число бедных студентов, которые по уставам могли бесплатно получать образование и степень. В Падуе, в начале 15 века, на каждом факультете остается по одному такому студенту. Хотя бы в теории сохраняется отстаиваемый церковью принцип. Но это больше напоминает милостыню, которую богатый купец подает нищим. Вместе с тем иссекает приток студентов со скромными средствами, а ведь именно они составляли закваску факультетов. Отныне они либо зависят от протектора, либо довольствуются богемной жизнью, которая не ставит на первое место интеллектуальные притязания. Примером может служить ВИОН. Любопытное решение падуанских докторов гражданского права иллюстрирует такую эволюцию отношений между метрами и студентами. Дополнение к статутам от 1400 года устанавливает подвижную шкалу прав метров на доходы, тогда как стипендии удерживаются на фиксированном уровне. Такая университетская политика ⁇ явление характерное для Западной Европы второй половины XIV века. В связи с ростом цен, администрация и работодатели стремятся блокировать рост зарплаты. Они не признают связи между стоимостью жизни и выплачиваемым вознаграждением, поскольку признание ее вело бы к установлению подвижной шкалы заработной платы. В то же самое время получающие доходы от ренты, ценза, аренды зачастую успешно приспосабливаются к росту стоимости жизни. Они либо требуют оплаты натурой, либо переводят в наличные деньги ту плату, которая ранее оценивалась только в переводных деньгах. Этот пример показывает, что университетские интеллектуалы вошли в социальные группы, живущие доходами феодально синьориального или капиталистического порядка. Стоит сказать, что именно доходы такого рода приносят университетским метрам наибольшие прибыли. Конечно, на первом месте стоит церковный бенефиций, но за ним следует помещение средств в недвижимость, в дома и земли. Картуларий Болонского университета позволяет проследить возникновение к концу XIII века крупных университетских владений. Пусть больше всего зарабатывали знаменитости, но и прочие мэтры стали по большей части богатыми собственниками. Следуя примеру других богачей, Они придаются спекуляциям. Они делаются ростовщиками. Часто они замечены в том, что дают деньги нуждающимся студентам под высокие проценты. Причем в качестве залога берут предметы, имеющие для тех двойную ценность – книги. Франциск Аккурций имел владение в Будрио, в Ометоле, располагал великолепной виллой в рикардине где его современники дивились гидравлическому колесу, почитавшемуся за чудо. В Болонии он вместе с братьями владел прекрасным домом с башней, который и сегодня образует правое крыло дворца коммуны. Вместе с другими докторами он входит в коммерческое общество, занятое книготорговлей в Болонье и в других странах. Он настолько погряз в ростовщичестве, что перед смертью должен был просить отпущения грехов у самого папы Николая IV, который и дал ему таковое, словно по привычке. То же самое относится к Альберту Адафредо, сыну великого Адафредо. Этот был уже ростовщиком нон-пассиол. Та Саврана немалым, но королевским, интересы его распространялись не только на крупную недвижимость, но также на производство льна. Мэтр Джованни Андреа дает своей дочери, Новелли в 1326 году в качестве приданного 600 золотых монет, сумма весьма значительная. Но эти доходы падают вместе с феодальной и земельной рентами, вместе с трансформацией их в денежную ренту и вместе с превратностями денежного оборота в конце средних веков, девальвациями и кризисами. Богатство метров убывают. Один за другим распродают они свои дома и земли. Отсюда ожесточенное выколачивание других доходов, гонораров от студентов, платы за экзамены. В этом причина и обновление части университетского персонала, связанное с изменением экономической базы. Наконец, финансовые причины толкают метров к новым центрам богатства. Прибивают их ко дворам князей в свету церковных и светских меценатов. наследственной аристократии. Отчасти такое обновление персонала тормозилось тенденцией к наследованию университетских постов. Уже знаменитый юрист Аккурций в XIII веке отстаивал предпочтительное право сыновей докторов на свободные кафедры в Болонье. Комуна трижды этому препятствовала. В 1295 1299 и 1304 годах. Но напрасно. Когда в 1397 году новые статуты колледжа юристов предписывают не допускать к защите докторской более одного гражданина Болоньи в год, то исключение делается для сыновей, братьев и племянников докторов. Более того, им предоставляются все более широкие права. Падуе в 1394 году принимается декрет «Для всякого доктора, который по мужской линии происходит из докторов, даже если его отец таковым не был, возможно бесплатное поступление в колледж юристов». В 1409 году в декрет вносится уточнение «Сын доктора должен бесплатно сдавать экзамены». Образование университетской олигархии вело не только к чрезвычайному понижению интеллектуального уровня, оно привносило в университетскую среду одну из важнейших черт знати – наследственные права. Олигархия делается кастой. Чтобы стать аристократией, университетские интеллектуалы прибегают к обычному средству тех групп и индивидов, которые хотели получить дворянство. Они, как-то замечательно изобразил Марк Блок, перенимают у благородных стиль жизни. Из своих одеяний и атрибутов, своих обязанностей, они делают символы аристократии. Кафедра все чаще и чаще украшается навесом, подчеркивая их знатность. Она становится знаком их обособленности, высоты, величия. Золотое кольцо, шапочка, берет, вручаемые им в день – «конвентус публикус» или «инцепцио», все менее рассматриваются в качестве знаков исполняемых функций, все более как эмблема престижа. Они носят длинную мантию, капюшон, подбитый беличьим мехом, нередко воротник из горностая и в придачу длинные перчатки, которые в средние века считались символом социального ранга и могущества. Уставы требуют от кандидатов все растущее число перчаток, которые должны вручаться докторам во время экзамена. В одном из болонских текстов, 1387 год, уточняется, кандидат обязан в удобное время представить через сторожа достаточное число перчаток для докторов колледжа. Эти перчатки должны быть настолько длинными и широкими, чтобы закрывать руку до локтя. Они должны быть также из хорошей замши и вполне свободными, дабы руки в них входили без помех и с удобством. Под перчатками из хорошей замши следует разуметь те, что покупаются не менее чем по 23 Су за дюжину. Празднества по случаю получения докторской степени все чаще сопровождаются увеселениями, как это принято у знатных особ, балами, театральными представлениями, турнирами. Дома преподавателей становятся все роскошнее, а у самых богатых, вроде Аккурция, украшаются башнями, которые теоретически были привилегией аристократии. Их гробницы представляют собой настоящие памятники, как те, что доныне украшают церкви Болоньи, иногда они устанавливались прямо на площадях. Ректоры Болоньи уже по уставу должны жить благородно. Среди них мы встречаем представителей семейств герцога Бургунского и Марграфа Балинского. Они получают право носить оружие, их сопровождает эскорт из пяти человек. Артисты коих ценят меньше, получают привилегию не проходить военную службу, тогда как студенты, если они достаточно богаты, могут найти того, кто готов их заместить. Эта эволюция коснулась и титула метра Поначалу, в XII веке, магистр, магистр означал просто мастера, главу мастерской. Школьный метр был таким же мастеровым, как и прочие ремесленники. Его титул говорил лишь о его месте настройки. Но вскоре он возносится в своей славе много выше. Адам Птипонт Одергивает свою кузину, которая из английской глубинки пишет ему в Париж, не упоминая его титула. В одном тексте 13 века говорится, «Мэтры учат не для того, чтобы быть полезными, но чтобы их называли равви, то есть господами, если следовать евангельскому тексту». В XIV веке магистр делается равнозначным доминус, Господин, хозяин. метры Болони именуются в документах следующим образом. Нобелес Вири, et Примарии Цивис. Благородные мужья и первые граждане. В повседневной жизни они зовутся Домини Господа юристы. Студенты называют мэтра, которому отдается предпочтение, Доминус Меус, мой господин. Этот титул напоминает о вассальных отношениях. Вот и грамматик Мино заявляет своим ученикам. Столь искомое знание стоит более, нежели всякое иное сокровище. Оно помогает бедному подняться из праха. Оно делает знатным незнатного, награждает его блестящей репутацией, позволяя благородному превосходить низкородных и принадлежать к избранным. Итак, наука вновь превратилась в сокровище, в инструмент власти. Она перестала быть бескорыстной целью. Как тонко заметил Хейзинга, на закате Средневековья устанавливается равенство между рыцарством и наукой, что дает владельцу докторского титула равные с рыцарем права. Знание, вера и рыцарство – суть трилилии в Венцелилии Филиппа де Витри. 1335 год, и в житии маршала Бусико можно прочитать. Две вещи были внедрены в мир по Божьей воле, дабы, подобно двум столпам, поддерживать устроение божеских и человеческих законов. Эти два столпа – суть рыцарства и ученость, сочетающиеся друг с другом. В 1391 году, Фруассар различает рыцарей-ратников и рыцарей-законников. Император Карл IV посвящает последних в рыцаре в Бартово, дает им право носить оружие в Богемии. Завершение этой эволюции Франциск I в 1533 году возводит в рыцарское звание докторов университета. Понятно, что, сделавшись столь важными, Эти лица уже не желают, чтобы их смешивали с работниками. Это означало бы отказ от своего дворянства, по принципу утраты чести, который был столь силен во Франции, что Людовик XI воевал с ним без всякого результата. Интеллектуалы присоединяются к хору тех, кто вновь с презрением отзывается о физическом труде. Во времена гуманизма, как хорошо отметил Генрих Хаузер, Такое презрение лишь усугубляется предрассудками, впитанными с греко-латинской ученостью. Все это очень далеко от стремления XII-XIII веков сблизить свободные искусства с механическими, сплавляя их в одном движении. Так в схоластике происходит раскол между теорией и практикой, наукой и техникой. Лучше всего это заметно у медиков. Происходит обособление врача-клирика и аптекаря-бакалейщика, хирурга. В XIV веке во Франции ряд эдиктов и ордонансов санкционирует разделение среди хирургов. Первый эдикт был издан Филиппом Красивым в 1311 году. От прочих отличают прежде всего хирургов длинной мантии, имеющих степень бакалавра или лиценцианта. Основанием для этого являются уставы. Первый из известных нам относятся к 1379 году, которые отделяют аристократию хирургов от цирюльников, которые не только бреют, но также делают небольшие операции, торгуют мазями и настоями, пускают кровь, перевязывают раны и ушибы, скрывают гнойники. Поскольку религия представляет собой модель для общества, образуются две корпорации – братство Космы и Домиана и братство Гроба Господня. Можно представить себе, какой урон был нанесен прогрессу науки этим барьером между учеными и практиками, между миром науки и миром техники. Колледжи и аристократизация университетов Аристократизация университета видна также в развитии колледжей, которые нужно рассматривать в исторической перспективе. Основанные в благотворительных целях, колледжи поначалу включали в себя незначительное меньшинство привилегированных. Не были они и заметными центрами преподавания если позже иные из них и присвоят себе некоторые образовательные программы, вплоть до того, что созданный Робертом де Сарбоном в 1257 году колледж слился с теологическим факультетом и дал свое имя Парижскому университету, если Кембридж и Оксфорд распылились на колледжи, ставшие базой образования и сохранившиеся доныне в почти неизменном виде то, в общем, они не играли той роли, которую ретроспективно им приписывают. Многие из них быстро получили известность. Колледжи Даркур 1280 и Наварре 1304 вместе с Сорбонной в Париже, колледж Испании, основанный в Болоне в 1307 году кардиналом Альборносом, Блеоль. 1261-66. Мертон 1263-70. Университетский примерно в 1280. Эксетер 1314-16. Ариэль 1324. Королевы 1341. Новый колледж 1379. Линкольн. 1424. Ал Соулс, основанный в 1438 году в честь упокоения душ англичан, павших в столетней войне. Магдалены, 1448 в Оксфорде и в Кембридже. Питер Хаус, 1484. Кингс и Михаил Хаус, в 1324 году. Университетский. 1326, Пемрок, 1347, Ганвиль, 1349, Троицы, 1350, Корпус Кристи, 1352, Готсхаус, 1441, 42, Коллежи короля, 1441 и Королевы, 1442, Святой Катарины 1475. Иисуса. 1497. Но эти учреждения, привлекавшие к себе преподавателей, не располагавших собственными зданиями, по своему облику сильно отличались от того образа, который по традиции им предается. Они стали центрами поместных владений. Они сдавали и покупали дома, сначала в окрестностях, а затем и в соседних деревнях и селениях коммерчески используя недвижимость. Им принадлежало право юрисдикции на находящиеся в их владении кварталы. Они регулировали движение на прилегающих к ним улицах, селили в своих домах семьи магистратов, например, членов парламента в Париже. Квартал Сорбонны сделался в Париже прибежищем судейских. Колледжи по своему стилю возвращались к древним аббатствам. Они кристаллизируют аристократическое перерождение университетов. Подчеркнутая закрытость способствовала сделке университетских метров и системы образования в целом с олигархией. В первую очередь с олигархией мантии. Так университеты, становясь собственниками, чьи экономические интересы выходили за пределы управления корпоративными делами, но распространялись на поместье, сами делались силой, укорененной в мирской власти. Печати, бывшие ранее атрибутами корпорации, превратились в орудие власти. Эволюция схоластики. Социальной эволюции соответствует эволюция самой схоластики, которая пришла к отрицанию собственных фундаментальных требований. Попробуем вычленить на чрезвычайно сложной картине философии и теологии 14-15 веков несколько основных линий развития, которые отклонялись от позиции схоластики 13 века критическое и скептическое течение, берущее начало у Дунса Скота и Аккама, научный экспериментализм, который вел к эмпиризму в Оксфордском колледже Мертон и у парижских докторов Атрекура Буридана Арема, авероизм, который, начиная с Марсилия Падуанского и Жана Жанданского, переходит в политическую сферу и, как мы увидим, ведет к великим ересиархам Веклифу и Гусу. Наконец, антиинтеллектуализм, окрашивающий всю схоластику времен заката Средневековья, скормленный мистицизмом Мейстера Эхарта и популяризируемый в XV веке Пьером Дайи, Жарсоном и Николаем Кузанским. Раскол между разумом и верой Вместе с великими докторами-францисканцами, Иоанном Дунсом Скоттом и Уильямом Аккамом, теология начинает атаку на главную проблему схоластики – равновесие между разумом и верой. Начиная примерно с 1320 года, как отметил Гордон Лев, Происходит отказ как от традиции, идущей от ансельма, вера в поисках разума, так и от попыток найти единство тварного и божественного, что было при всех различиях в подходе общим стремлением августинианцев и томистов. К тому же августинианство в XIV-XV веках вновь начинает преобладать над духом томизма, против которого ополчаются мыслители того времени. Именно Дунс Скот первым попытался отделить разум от веры. Бог настолько свободен, что ускользает от человеческого разума. Божественная свобода, ставшая центром богословия, недоступна для разума. Вильям Аккам следует за Дунсом Скоттом и доходит до окончательного разрыва между практическим и теоретическим познанием применяя следствие изучения Скотта к отношениям человека и Бога. Он различает абстрактное и интуитивное познание. В противоположность интуитивному, абстрактное познание не позволяет нам знать, существует ли вещь, которая существует, или что вещь несуществующая не существует. Интуитивное познание есть такое познание, посредством которого мы знаем, что вещь существует, когда она существует, и что она не существует, когда она не существует. Конечно, как показал Поль Виньер, акамистская логика не обязательно ведет к скептицизму. Процесс познания не предполагает необходимого существования познаваемого объекта. Истина достигается двумя совершенно обособленными путями. Доказуемо лишь то, что может быть подтверждено опытом. Все остальное – дело умозрения, которое не дает не то, что достоверного, но даже вероятного. Но применение этих принципов к теологии самим аккамам ведет к скептицизму. Определяемый лишь как всемогущий, Бог делается синонимом неопределенности. Он уже не является мерой всех вещей. Вследствие этого разум уже не может более подкреплять или подтверждать верование. Верование должно покинуть поле дискуссии, освобождая место факту, ибо оно подлежит сомнению, которое распространяется на все сверхчувственное. Мишальский хорошо показал, как аккомисты, отталкиваясь от этих предпосылок, развивали философию и теологию в сторону критицизма и скептицизма. Это развитие наложило глубокий отпечаток даже на университетское образование – все более пренебрегают комментариями на сентенции Петра Ломбардского, которые ранее были краеугольным камнем богословского образования. После Аккама уменьшается число проблем, они все более сосредоточиваются на всемогуществе и свободе воли. Одновременно нарушается всякое равновесие между природой и благодатью. Человек может совершить все требуемое от него Богом даже без помощи благодати. Все догматическое обучение не имеет никакого значения. Подрывается вся система ценностей. Добро и зло уже не исключают друг друга со всей неприложностью. Способности человека теперь можно обсуждать лишь в естественных терминах, сопоставимых с данными опыта. Противники аккомизма, вроде Оксфордса Томаса Бродвардина, согласны рассматривать вопросы в той же плоскости, Они ставят те же самые проблемы. Их ссылки на авторитет, делающий из догмы центр всякой истины и всякого дознания, ведут к столь же радикальному исключению разума. Как проницательно заметил Гордон Лев, без разрушительной работы скептического богословия не смогли бы появиться ни возрождение, ни реформация. Отныне открыт путь для волюнтаризма который в вырожденной и извращенной форме станет узаконивать волю к власти, сделается оправданием тирании государя. Будут отброшены последние угрызения совести, вроде тех, что были у Габриэля Биля, который, защищая своего метра Аккама, утверждал, что тот все же не предавал своего ремесла интеллектуала. Было бы постыдно, если бы богослов не мог дать каких-то разумных оснований для веры. Либо у Пьердайи, со всей осторожностью говорившего «при истинности и спасительности нашей веры» было бы недопустимо не защищать и не поддерживать ее вероятностными аргументами. границы экспериментальной науки. Этот критицизм лежит в основе логических и научных трудов представителей Мертеновского колледжа Уильяма Хейтсбери и Ричарда Свайнсхеда, продолжателей Гроссетеста и Роджера Бекона, а также парижских метров Николая из Атрекура, Жанна Буридана, Альберта Саксонского, Николая Арема. Они довольствуются опытом. Я не считаю все это достоверным, но только попросил бы господ богословов объяснить мне, как все это могло произойти. Этих метров сделали предшественниками великих ученых начала нового времени. Таков Жан Буридан который был ректором Парижского университета, но которого потомки парадоксальным образом помнят только по скандальной любовной истории с Жанной Наварской и по Буриданову ослу. Он предвосхитил основы современной динамики, дав определение движения тела, приближающиеся к имперто Галилея, и к количеству движения Декарта. Если тот, кто бросает метательный снаряд с равной скоростью, бросит легкий брусок дерева и тяжелый кусок железа, при том, что оба они равны по размеру и форме, то кусок железа улетит дальше, поскольку запечатленное в нем стремление более интенсивно. Таков Альберт Саксонский, который своей теорией тяжести оказал влияние на все развитие статики вплоть до середины XVII века и привел Леонардо да Винчи, Кардана и Бернардо Палисси к изучению ископаемых. Что же касается Николая Арема, ясно указавшего на закон падения тел, суточное движение Земли и назначение координат, то он выглядит прямым предшественником Коперника. По мнению Дюгема, его доказательства опираются на аргументы, ясность и точность которых во многом превосходит то, что было написано Коперником по тому же поводу. Все это спорно, и такие споры продолжаются. Можно только сказать, что поразительные интуиции этих ученых долгое время не приносили плодов. Чтобы стать плодоносными, умозрением нужно было освободиться от удавки средневековой науки, от отсутствия научного символизма, способного перевести умозрение в ясные формулы, пригодные для широкого применения и просто выражающие принципы науки. От отставания техники, не способной перенимать теоретические открытия, от тирании богословия, мешавшей артистам пользоваться ясными научными понятиями. Ученые XIV века стали раскрывать нам свои тайны в трудах Кайре, Майера, Комба, Клагетта, Бажуана. Но весьма вероятно, что они посодействовали дискредитации рационализма, чтобы затем зайти в свои тупики. Антиинтеллектуализм. Все они присоединяются к антиинтеллектуальному течению, которое все больше завладевает умами. Мистицизм мейстера Экхарта соблазняет большинство мыслителей конца Средневековья. В 1449 году кардинал Николай Кузанский, автор последней великой схоластической суммы Средневековья, защищает Экхарта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 Только это и поддерживает меня, словно некая божественная пища, в моем неизменном стремлении, благодаря науке незнания, достичь, насколько позволит Бог, наслаждения от той жизни, которую теперь я созерцаю издали, и которой стремлюсь быть с каждым днем ближе. И достичь ее Божьим даром, отрешившись от здешнего, да позволит Бог, бесконечно возлюбленный, во веки благословенный». Аминь. Уже в середине XIV века Ричард Фицральф дал пример того, как философия превращается в фидеистическую теологию, выразив ее в молитве Христу. «Пред тем, как узнать тебя, дабы ты вел меня, тебя, который есть истина, я слушал, ничего не понимая, шум философов, болтовня которых была направлена против тебя, хитроумных иудеев, Списивых греков, материалистов, сарацин и невежественных армян. В своей сумме он сознательно отказывается от схоластических аргументов, чтобы пользоваться только текстом Библии. Главным противником является Аристотель, как мы уже видели это у Николая Кузанского. «Раньше, – пишет Фицральф, – моя мысль держалась учений Аристотеля и аргументов, Кажущихся глубокомысленными лишь тем, кто погрузился в свое тщеславие. Пьер Даи, бывший ректором Парижского университета, откликается на это В философии или в доктрине Аристотеля нет или почти нет оснований, доказуемых с очевидностью. Вследствие этого она заслуживает имени мнения, нежели науки. Таким образом, достойны всяческого порицания те, кто упорно ссылается на авторитет Аристотеля. Так мыслил и Жан Жерсон, еще один знаменитый ректор Парижского университета на грани XIV и XV веков. Ему приписывают авторство «Подражание Христу», в котором мы читаем. «Многие утомляют и мучают себя, чтобы обрести ученость и я увидел, как говорит мудрец, что это тоже суета, труд и томление духа. Чем вам поможет знание вещей мира сего, если сам этот мир приходящ? В судный день вас спросят не о том, что вы успели узнать, но что вы сделали, а в аду, куда вы спешите, уже не будет науки. Оставьте пустые труды. Так схоластика уступает место возвращающемуся святому неведению. Рациональная наука стушевывается перед лицом аффективной набожности, выражением которой могут служить благочестивые сочинения Жерсона и Дайи. Университетские мэтры сближаются с некой гуманистической духовностью, девоцио модерна. Мы знаем, какое влияние она оказала на эразма. Национализация университетов Новая университетская география На протяжении двух веков университеты утрачивают свой международный характер. Главной причиной этого является основание многочисленных новых университетов, получающих все более национальное или даже региональное назначение. С 13 века По ходу испанской реконкисты и укрепления власти иберийских монахов на полуострове рождаются учреждения, которые по своему характеру отличаются от спонтанно возникавших Болонии, Парижа, Оксфорда, хотя иные из этих новых университетов развивались на месте уже существовавших школ. Чаще всего речь идет о совместных творениях государей и пап. После неудачной попытки создать университет в Валенсии университет рождается в Соломанке благодаря усилиям Альфонса IX Леонского между 1220 и 30 годами. Он окончательно учреждается хартией Альфонса X Мудрого, который сам был знаменитым ученым в 1254 году, и буллой папы Александра IV 1255 году. Затем один за другим открываются университеты в Лиссабоне и Каимбре 1290, Лириде 1300, Перпиньяне 1350, Уэске 1354, Барселоне 1450, Сарагосе 1470, Пальма-де-Майорке. 1483, Сигуэнсе, 1489, Алькале, 1499, валенсии 1500. Начиная с XIV века, это движение достигает стран Центральной, Восточной и Северной Европы. Первым университетом империи становится Пражский в 1347 году созданный папой Климентом VI по просьбе императора Карла IV, отдававшего первенство своему королевству Богемии. Затем последовал Венский университет, основанный Рудольфом IV и Урбаном V в 1365 году и заново основанный Альбертом III в 1383 году. Потом возник Эрфуртский Увидевший свет лишь в 1392 году, хотя булу и двух пап Климента VII в 1379 году и Урбана VI в 1384 году этому предшествовали. За ним следуют университеты Гейдельберга 1385, Кельна 1388, Лейпцига, рожденный в 1409 году, из-за кризиса в Праге. Ростока, 1419, Трира, основан в 1454 году, но фактически начал действовать только в 1473 году. Грейфсвальда, 1456, Фрейбурга, в Брейсгау, 1455-56, Базеля, 1459, Ингольштадта, удостоившейся папской буллы в 1459, но организованный в 1472, Майнца 1476, Тюбенгена 1476-77. В это же время, в 1425 году, возникает Лувенский университет, который привлекает студентов из Бургундии. Краковский университет, основанный Казимиром Великим в 1364 году, был затем открыт вновь Владиславом Егелоном с помощью Папы Бонифация IX в 1397-1400 годах. В Печском университете с 1367 года преподается каноническое право. В Будапеште университет основывается в 1389 году, и ненадолго расцветает к 1410 году. В Пресбурге он появляется в 1465 67 годах. Швеция обзаводится своим университетом в Упсале в 1477 году. Дания получает свой в Копенгагене в 1478 году. Если английский ученый мир по-прежнему концентрируется вокруг Оксфорда и Кембриджа, то шотландские короли основали три университета – в Сент-Эндрю 1413, в Глазго 1450-51 и в Абердине 1494. В Италии на короткое время появляются университеты в Мадене, Ореги-Эмилии, Виченце, Арецо, Верчелли, Сиене, Триесте нередко из-за ухода преподавателей и студентов из Болонии и других мест. В Неаполе университет основывается Фридрихом II, как орудие войны против папства. Он блистал лишь в годы царствования этого монарха. Другие университеты имели значение только по мере их поддержки итальянскими князьями, желавшими возвысить с их помощью свои государства. Главным из них был Падуанский университет, основанный в 1222 году и с 1434 года ставший университетом Венецианской республики. В 1244 году Иннокентий IV основывает университет при Папской Курии. Папы старались оживить его деятельность в 14-15 веках по мере укрепления их власти в Папской области. В Сиене университет существовал с 1246 года. Был переоткрыт в 1357 году буллой императора Карла IV, а затем вновь папой Григорием XII, даровавшим университету новые привилегии. Университет Пьеченце, номинально основанный в 1248 году, был воскрешен Джан Джангаляццо Висконти в 1398 году, дабы стать интеллектуальным центром Миланского государства. Эту роль он передал в 1412 году Павии, где университет появился после 1361 года. Между 1349 и 1472 годами важную роль первого центра гуманизма играла Флоренция. Но в ту эпоху Лоренцо Великолепный предпочел ей Пизу в качестве университетского центра своего государства. Университет существовал там с 1343 года. Семейство С.Т. возобновила в 1430 году деятельность университета Феррари, основанного в 1391 году. Герцогство Пьемонт с 1405 года имело свой университет в Турине, который изведал немало трудностей. Альфонсо-великолепный король Арагона и Сицилии с помощью папы Евгения IV основал университет в Катании в 1444 году. Примером регионализации университетов может служить Франция. Помимо университетов Парижа, Монпелье и Орлеана, родившихся из уже известных в XII веке школьных центров, помимо университета Анжера, история которого темна, В 1229 году появляется университет в Тулузе, основанный, как известно, для борьбы с альбегойской ересью. Истории других, возникших в то время университетов, эфемерно или туманно. Зачастую они возникали благодаря обстоятельствам военного времени. В Авиньоне университет был основан папой Бонифацием VIII в 1303 году но процветал он только во времена пребывания пап в этом городе. В Гренобле он был открыт дофином Умбертом II и прозебал с 1339 года. В Оранже, имперском городе, университет преуспевал лишь в период между 1365 и 1475 годами. Людовик II Провансальский, Согласно терминологии, применяемой для нации в Монпелье, с 1409 года зазывал в экс-бургунцев, провансальцев, каталонцев. Дольский университет, основанный Филиппом Добрым, герцогом Бургунским с помощью папы Мартина V, исчезает в 1481 году. В Алансе университет был обязан своим существованием Дофину, будущему Людовику XI. Его деятельность сводилась к преподаванию права с 1452 года. Сделавшись королем, Людовик XI основал университет в своем родном бурже в 1464 году. Герцог бретонский в Нанте в это же время в 1460 году Создает университет, который в 1498 году был заново открыт Карлом VIII. Раздел Франции между англичанами и Карлом VII породил три процветавших университета. В Кане 1432 год и Бордо 1441 с английской стороны. В Пуатье 1441 с французской. Если не брать Монпелье с его медицинской специализацией, то Париж оставался главным интеллектуальным центром французских земель, равно как и тех, что находились в орбите Франции. Это увеличение числа университетов, если не свело на нет, то по крайней мере существенно уменьшило международный характер важнейших университетов. А в любом случае, оно разрушило систему наций которая ранее была столь важным элементом университетской структуры. Перл Кибр проследил это исчезновение университетских наций на протяжении 14-15 веков. Университетские метры и политика Процесс укрепления университетов был частью эволюции, превращавшей большие университеты в политическую силу конца средних веков. Они играли активную роль, выходя иной раз на первый план в борьбе между государствами, становились театром, на сцене которого разыгрывались жесточайшие кризисы поскольку университетские нации вдохновлялись теперь национальным чувством, а сами университеты интегрировались в новые структуры национальных государств. Рассмотрим вкратце эту эволюцию, бросив взгляд на политический авероизм Акама и Марсилия Падуанского, на кризис в Праге и на политическую роль Парижского университета. Жорж де Лагард В знаменитой серии исследований о рождении светского духа на закате Средневековья дал проницательный анализ ряда тезисов, а также политической деятельности Уильяма Аккама и Марсилия Падуанского. Хотя между воззрениями этих двух мыслителей имелись важные различия, оба они находились подле императора Людовика Баварского в первой половине XIV века и вели общую борьбу против папства с его притязаниями на светскую власть. Их полемическая и теоретико-политическая активность способствовала появлению шедевра Марсилия Падуанского – «Дефенсор Пацис». Легко заметить, какие традиции помимо духа итальянских коммун вдохновили автора на написание данного труда. Прежде всего, это традиции гибелинов противившихся папским претензиям на светскую власть, придерживавшихся принципа разделения духовной и мирской властей и отдававших последнюю императору. С философской точки зрения это авероистическая традиция, предлагающая иную, чем в томизме, интерпретацию Аристотеля. В области социальной философии эта традиция завершается империзмом, который не вполне точно определяют как натурализм, из-за того, что он склонялся к освобождению политики от морали, к тому, чтобы отдать преимущество индивидуальной воле, а не сущностной объективной реальности, к тому, что социальный порядок сводится к механическому равновесию, а природа подменяется договором. К этому добавляется влияние законников из клана на Гаре, который, находясь в окружении Филиппа Красивого, на грани 13 xiv веков, уже вел ожесточенную борьбу против папства, отстаивая зарождающуюся монархию. Следствием стала доктрина полноты государства, утверждение его автономии, покоящейся на разделении права и морали. Позитивистская концепция социальной жизни ведет к признанию божественных прав за утвердившимся социальным порядком. Если вы противитесь светской власти даже при том, что ее носители неверны религии или извращают ее, то вы подлежите вечному проклятию. Всемогущее государство требует всех прав в социальной жизни, всеми силами утверждая единство этой жизни. Оно имеет законодательную, исполнительную и юридическую власть. Оно универсально. На отданной ему территории ни один подданный не может избежать власти государя. В конечном счете мирское государство не довольствуется тем, чтобы оттеснить церковь в духовную сферу. Государство притязает на некую духовную миссию, на право командовать и этой сферой. Наконец, исчезает всякое различие между духовным и временным. Без сомнения, законодателю-человеку не принадлежит творение или приостановление духовных правил, поскольку последнее суть не что иное, как предписание или дозволение самого Бога. Но человеку, законодателю или судье принадлежит дознание всех законных или незаконных действий, совершаемых или несовершаемых людьми, мирянами или священниками, черным или белым духовенством. Идет ли речь о вещах духовных или вещах временных? С тем условием, что это не касается чисто духовных материй. Кажется, здесь мы слышим лютера. Все, что не относится к жизни по благодати, все, что материализуется в жизни церкви и мира, принадлежит государству. Все, что относится к исполнению морального закона в веки СЕМ, отходит от церкви и переходит к государству. Эта доктрина взрывоопасна. Она пройдет свой путь и заявит о себе в мыслях столь разных лиц, как Макиавелли и Лютер. Гопс и Руссо, Гегель и Агюст Конт, Ленин и Шарль Марас. Но что отличает Аккама и в особенности Марсилия-Падуанского от традиций гибелинов, так это полное отсутствие мечтаний об объединении в одной светской империи, если не всего человечества, то хотя бы всего христианского мира. Марсилий-Падуанский в этом целиком противостоит Данте для которого император должен был восстановить такое фундаментальное единство. Схоластическая политика искала способа распространения на всех людей полиса Аристотеля, преображенного в христианский град. У Марсилия политика предполагает многообразие наций и государств. В «Дефенс Арпатис» мы читаем. Можно задаться вопросом, следует ли всем людям, живущим в гражданском состоянии и населяющим поверхность земного шара, иметь единственного верховного правителя, или же, напротив, предпочтительно, чтобы в разных краях, разделяемых географическими, языковыми или моральными границами, каждое сообщество обрело то правление, какое ему подобает. Кажется, предпочтительнее второе решение – коим следует видеть воздействие небесной причины, желающие ограничить беспредельное размножение человеческого рода. Действительно, можно считать, что природа решила умерить это размножение войнами или эпидемиями, подбрасывая человеку трудности на каждом шагу. Политический аккомизм и авероизм отстаивают экстремистский тезис, крайне далекий от условий XIV века хотя и получившей тогда широкую известность. Но они соответствуют общей тенденции, заявляющей о себе в интеллектуальном переосмыслении политических перемен. Мысль принимает распад единства, она соглашается на разделение и участвует в расколе христианского мира. Она приемлет партикуляризм. Первый национальный университет. Прага. Мысль принимает даже национальное чувство. Мы наблюдаем это в Праге. Университет здесь был основан в неспокойной обстановке. Подобно всем университетам, он был международным, но постепенно им завладели немецкие преподаватели и студенты, число которых – увеличивалась в связи с их оттоком из Парижа во время Великой Схизмы. В Праге они сталкиваются с чешским началом, все более осознающим свою самобытность и свои устремления. К оппозиции этнической прибавляется оппозиция корпоративная. Господство немецкой нации над чешской сказывается на распределении кафедральных и университетских постов между представителями этих двух групп. За этим выстраивается социальная позиция. Чехи опираются на низшие классы крестьян и ремесленников. Тогда, как утвердившиеся в этой стране немцы, представляют прежде всего богатую городскую буржуазию, большую часть дворянства и духовенства. Взрыв произошел после появления Яна Гуса. Вместе со своими друзьями он привлек философскую и богословскую доктрину многим обязанную Оксфорду и в особенности Виклифу. Гус наладил связь между университетской средой и народным окружением Праги и Богемии, воодушевил их своим красноречием и своей страстностью, оказал эффективное давление на слабого короля Богемии, Венцеслава IV. Конфликт разрешился в пользу Чехов королевским декретом 1409 года оглашенном на Кутной горе. Теперь среди наций первенство было за чехами, а все члены университета должны были приносить присягу на верность богемской короне. Немцы покидают Пражский университет и основывают собственный в Лейпциге. Это важная дата средневековой истории. Рождается национальный университет. Интеллектуальный мир — отливается в политические формы. Путь, который вел к интеграции Парижского университета в национальную монархию, был полон превратностей. Париж величие и слабость университетской политики из-за отъезда множества англичан во время столетней войны и немцев в период великой схизмы парижский университет по своему составу становится все более французским. по крайней мере со времени правления Филиппа красивого он играет значительную политическую роль. Карл V. Называл его старшей дочерью короля. Университет официально представлен на национальных соборах французской церкви, на Ассамблее Генеральных Штатов. Он выступает как посредник во время борьбы двора с парижанами, возглавляемыми Итьеном Марселем, во время восстания майятенов. Подпись предводителя университета стоит под договором в Труа. Престиж университета огромен. Это объясняется не только числом студентов и преподавателей, но и оканчивших его магистров, которые занимают первостепенные должности по всей Франции и за ее пределами, сохраняя с университетом тесные связи. Вместе с тем он связан и с папским престолом. К тому же все авиньонские папы – французы. Они явно покровительствуют университету, притягивают его к себе щедрыми дарами. Каждый год в Авиньонский дворец направляется «Ротулус номинандорум» – свиток с именами метров за которых университет нижайше просит папу о кормлении или о церковном бенефиции. Университет был не только старшей дочерью короля, но и первой школой церкви, играя роль международного арбитра в богословских вопросах. Схизма поколебала это равновесие. Поначалу университет встал на сторону Авиньонского папы, но затем, устав от возрастающего лихаимства папы, озаботившись восстановлением единства церкви, он оставляет решение за королем Франции, а сам неустанно призывает к соборному воссоединению, дабы положить конец расколу путем отречения соперничавших первосвященников. Одновременно университет отстаивает верховенство собора над Папой, относительную независимость национальной церкви от Святого Престола, то есть галиканства. Но если первое требование подняло престиж университета в христианском мире, то второе привело к охлаждению в отношениях с папством и к растущему влиянию на него монархии. Казалось, был достигнут полный успех – собор в Констанце, где университет сыграл роль лидера, освещает этот триумф. Кстати, на нем обозначились любопытные позиции части университетских мэтров. Как это показал Джекоб, английские мэтры неожиданно принимают сторону папства по вопросу о назначении бенефициев. Их заботят собственные интересы, а папская сторона неплохо обслуживала таковые. Но Базильский собор на котором метры играли лишь незначительную роль, заканчивается полной победой папства. Тем временем разыгрывается уже сугубо французский кризис, сильно подорвавший позиции Парижского университета. К прочим неприятностям правления Карла VI добавляется восстание Кабашьена в Париже, а затем при разделе страны между англичанами и французами Париж становится столицей английского королевства. Конечно, университет не сразу перешел на сторону бургунцев, да и перешедшие составляли лишь часть его. Герцог опирался на нищенствующие ордена, с которыми университет традиционно не ладил. Университет осудил и подверг преследованию Жана Пти, апологету убийства герцога Орлеанского. В момент взятия города англичанами многие мэтры покинули Париж, находились в окружении Дофина и составляли административный костяк его королевства в Бурже, либо обживали новый университет в Пуатье. Но те, кто остались в Париже, обургундились и подчинились воле англичан. Самым известным эпизодом этого английского периода Парижского университета были его действия против Жанны Д'Арк заявляя о своей к ней враждебности вопреки Жерсону, университет хотел не только угодить иностранному хозяину. он следовал при этом и за народным мнением, которое было чрезвычайно враждебно корлеанской деве свидетельством чему можно считать хотя бы парижского буржуа. Это показывает насколько самодовольные интеллектуалы были не способны выйти из своей ученой гробницы, столкнувшись с героической наивностью с простодушным неведением Жанны. Известно, что университет руководил направленным против нее процессом и с нескрываемым удовлетворением сообщил о ее осуждении английскому королю. Пепел костра в Руане запятнал престиж университета. Отвоевав Париж, Карл VII, а за ним и Людовик XI, с недоверием относятся к коллаборационисту, хотя университет стоял на стороне их галиканской политики и решительно поддержал прагматическую санкцию. В 1437 году король лишает университет налоговых привилегий и принуждает внести свой вклад в повышение подати для отвоевания Монтеро. В 1445 году у него отнята судебная привилегия. Университет становится подвластным решением парламента. Король поддерживает реорганизацию университета, осуществляемую папским легатом кардиналом де Этутвилем в 1452 году. В 1470 году Людовик XI обязывает мэтров и студентов из Бургундии присягать ему на верность. Наконец, в 1499 году университет теряет право на забастовку. Отныне он в руках короля. Что стало с духом образования на протяжении всех этих сражений? Образование претерпело двоякую эволюцию, которая позволит нам лучше понять отношения между схоластикой и гуманизмом, разглядеть нюансы в этой оппозиции, проследить передачу факела разума на переходе от одного периода к другому. Клероз схоластики Несмотря на интересные попытки обновления, несмотря на построение Николая Кузанского, желавшего совместить традицию с новыми потребностями, схоластика чахнет. К тому же она не перестает терзать саму себя. По одну сторону стоят старые, каковыми теперь оказываются выдохшиеся в своих умствованиях аристотелики и томисты, по другую сторону помещаются новые, под стягом аккамовского номинализма. Но они с головой ушли в изучение формальной логики, в бесконечные разглагольствования по поводу значения слов, в искусственные деления и подразделения, в то, что называется терминизмом. В 1474 году Старые получают от Людовика XI запрет на преподавание, а за ним следует эдикт от 1481 года, налагающий запрет и на их книги. Самыми активными были последователи Дунса Скотта, которые безуспешно пытались сочетать все более впадающий в пустословие критицизм с волюнтаристическим фидеизмом, становящимся у них все более туманным. Они станут любимым объектом нападок эразма и рабле, которые обрушат на них иронию и сарказм, сделав прототипами всей схоластики скотистов. Рабле причешет всех схоластов под одну гребенку и занесет их в шутливый каталог. Его, как известно, листает из библиотеки Сен-Викторского аббатства Юный Пантагрюэль». В нем перемешанные и осмеянные фамабрико, зело-хитроумный толкователь номиналистов, Пьер ттр глава парижских скотистов после 1490 года, Пьер Кракар, обновитель томистского преподавания, известные акамисты Нуэль Бедье, Джон Майер, майор, Жак Эльмен. Над этим пустословием смеется и вион рассеянное ухо которого лучше прочих расслышало на лекциях в Сорбонне лишь пустые переливы словес. «Пока я в добром настроении», предуказание составлял, как и всегда к богослужению вечерний колокол призвал. Он о спасении вещал, что предрекает Анджелюс. И я писание прервал, решивши тут же помолюсь. «Вдруг что-то сделалось со мной», Сознание разом мне затмило, но было не вино -виной, то дама память все взмутила и вновь в укладке разместила с набором средств необходимых, чтоб суть постичь возможно было, познаний истинных и мнимых. Условия формирования, оценочные означения, взаимопреобразования, отождествления и сравнения – От этого столпотворения любой лунатиком бы стал или спятил. Я с ее ученья у Аристотеля читал. Именно такая извращенная карикатурная умирающая схоластика отвергалась гуманистами. Университеты открываются гуманизму. И все же университетское образование открывалось для новых вкусов. Прежде всего в итальянских университетах, поскольку здесь схоластика не имела таких традиций, как в Париже или в Оксфорде. Здесь лучше сохранились традиции античной литературы. Здесь она раньше пробудилась то ли вместе с возобновлением памяти о Риме, то ли с притоком византийской учености, которая перед лицом турецкой угрозы обратилась к линизму. В Болонье Пьетро Димульо с 1371 по 1382 годы учит риторики, которая затем переходит к Олютчо-Салютате. Здесь с 1424 года начинают учить греческому, и Фидельфо удается обратить к нему ранее безразличных греческому студентов. Между 1450 и 1455 годами знаменитый кардинал Виссарион реорганизует университет, будучи папским правителем города и ректором. Преподавание гуманитарных наук студию гуманитацис с тех пор не прекращается в Болонье. В Падуе этот процесс начинается еще раньше. А в 15 веке, вместе с присоединением города к Венеции, тут получает блестящее развитие преподавания греческого, которым восхищался Альдо Мануццо. Вслед за Гуарино, Филельфу, Витторио ди Фельтро, Эту традицию продолжают византийские изгнанники во главе с Димитрием Халкидонским и Марком Мусуросом. Влияние Виссариона в Падуе было даже более глубоким, чем в Болонье. Рождающиеся сеньории способствуют этому процессу. Во Флоренции, наряду со знаменитой Платоновской академией, Существует университет, где Амрусии камальдульский Ауриспа, Гварина, Филельфо толкуют Цицерона и Тернеция, Лукиана, Пиндара, Демосфена, Плотина, Прокла, Филона, Страбона. Когда Лоренцо Великолепный в 1472 году переносит университет из Флоренции в Пизу, то сразу же создаются кафедры поэзии, красноречия, математики и астрономии. Висконти, а за ним и Сфорца делают то же самое в Павии, отношения, которые с Францией будут очень тесными в 15 веке и на протяжении итальянских войн. Ферраре Эсто следует этой политике и призывают в качестве профессора и ректора одного из лучших эллинистов того времени – Теодора Газу. В римской сапенсии мы наблюдаем такое же классической литературе. Ее преподают Филельфо, Энос де Аскули, Агриропуло, Теодор Газа. Но ни Оксфорд, ни Париж не остались непроницаемыми для гуманизма. Не избежала этого и Прага, где в середине XIV века при дворе Карла IV и вокруг нового университета образуется кружок утонченных гуманистов, открытых итальянским влиянием – от Петрарки до Колодериенца. Уже в начале XIV века преподававший в Оксфорде, Лондоне и Париже Никлас Трайвит комментирует «Декламации» Сенеки-старшего и трагедии Сенеки-младшего, а также Тита Ливия. Распространению духа гуманизма в Оксфордском университете во многом способствуют дары герцога Хэмфри Глочестерского в 1439 и в 1443 годах из своей библиотеки, богатой как трудами греко-латинских классиков, так и итальянцев. Оксфорд готовится к лекциям Линакра, Гроцина, Калета, Томаса Мора. Он ждет Эразма. Первое поколение французских гуманистов, Жак де Монтрей, Николя де Кламанш, Гантье Коль, Гийом Фиястр, сохраняло связи с Парижским университетом. В письме Гийому Фиястру, Жак де Монтрей восхваляет канцлера университета Жерсона в качестве гуманиста. «Хотя ты известен тем, что от тебя ничто не ускользает из заслуживающего познания, и тому у меня немало свидетельств, я не перестаю удивляться, что ты не пошел по следам знаменитого парижского канцлера, человека исключительной культуры. Не стану говорить о его жизни или нраве не даже о его учености в области христианской религии или теоретического богословия, в коих вы оба достигли больших отличий и высот. Я упомяну лишь его искусство рассказывать и убеждать, покоящееся прежде всего на правилах риторики и красноречия, благодаря которым это искусство достигается и без которого выразительность, кажущаяся мне целью культуры, остается бездейственной, пустой и бессодержательной. Богослов Гиом Фише, который в 1470 году установил печатный станок в колледже Сорбонны, был другом Виссариона, мечтал о возрождении платонизма, стремился сочетать свое восхищение Петраркой с почитанием томистской традиции. Роберт Гагин, декан факультета канонического права, тесно связанный с флорентийцами, собирает вокруг себя восторгавшихся петраркой гуманистов. Если у Эразма вызвала отвращение варварская дисциплина, царившая при Иоанне Стендонке в колледже Монтегю, а потому от посещения университета у него осталось лишь презрение к упадочной схоластике, то Жак Февр де Этапль, профессор в колледже кардинала лимуана распространяет по Парижу одну из чистейших форм гуманизма. Об этом стоит перечесть прекрасные страницы Огюстяна Ренаде. Но хотя гуманизм и нападал в первую очередь на пораженную склерозом схоластику, а университетские мэтры иной раз переходили на сторону гуманизма, то все же существовала глубокая позиция между средневековым интеллектуалом и гуманистом возрождения. Возврат к поэзии и мистике Гуманист, по сути своей, является антиинтеллектуалистом. Он более литератор, чем ученый. Скорее фидеист, чем рационалист. Единству диалектики и схоластики он противопоставляет другую пару – филология-риторика. Альберт Великий не считал Платона философом из-за его языка и стиля – У гуманиста он оказывается верховным философом именно потому, что был поэтом. Лефевр де Этапль осуществляет прекрасное издание Никомаховой этики Аристотеля. Но сам он склоняется к поэтам и мистикам. Его идеал – созерцательное познание. Он публикует герметические книги в переводе «Марселио Фичино», «Труды псевдодионисия», созерцание францисканца Раймунда Лулия, мистиков, вроде Ришара Сенвекторского, святой Хильдегарда Бенгенской, Рюис Брока и, наконец, Николая Кузанского, сделавшегося апостолом ученого незнания. Тот же Лоренцо Валло, строгий филолог, пожалуй, наиболее дисциплинированный ум из всех гуманистов Кватрачента, произносит проповедь в Римской церкви доминиканцев, 7 марта 1457 года в честь святого Фомы Аквинского, заявляя в ней о своих расхождениях с его методом. Многие убеждены в том, что нельзя стать богословом, не выучив правил диалектики, метафизики и всей философии. Что сказать на это? Убоюсь ли высказать, что думаю? Я восхваляю святого Фому, За предельную тонкость выражений. Я восхищен его прилежанием, я дивлюсь богатству, многообразию, совершенству его доктрины. Но я не так уж впечатлен так называемой метафизикой. Она загромождена познаниями, коих лучше не иметь, поскольку они только мешают знанию лучших вещей. Настоящая теология для него, как и для Лефевра де Итапля, Это теология святого Павла, которая говорит без философского суисловия и обмана. «Пер философиам, эт иманем фалациам». Философия должна скрываться в складках риторики и поэзии. Ее совершенной формой является платоновский диалог. Показателен спор по поводу перевода Аристотеля в первой половине 15 века которым столкнулись с холаст и гуманист. ВОКРУГ АРИСТОТЕЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРЕКРАСНОМУ СЛОГУ Леонардо Бруни опубликовал во Флоренции новый перевод никомаховой этики Аристотеля. Этот труд, по его словам, был необходим, поскольку старый переводчик Роберт Гроссетест, а не Вильгельм Мюрбеке, как считалось, который работал для святого Фомы, плохо знал и греческий, и латынь, комментируя текст с ошибками и, к тому же, делая это варварским языком. Кардинал Алонсо Гарсия Картахенский, епископ Бургоса и профессор Соломанского университета, резко ему возражал он отлично понимал, что спор касается формы и сущности. Для гуманистов первое являлось всем, тогда как для схоластов форма представляла собой лишь служанку мысли. Мой ответ, пишет Алонсо Гарсия, таков. Хотя Леонардо проявил достаточно красноречия, он показал малую философскую культуру. Алонсо обращает внимание на ошибки в передаче аристотелевских мыслей, совершенные гуманистом, стремящимся к красоте слога. Он защищает старого переводчика, поясняя его намерения. Он не просто перевел книги Аристотеля с греческого на латынь, но также истолковал их со всей возможной истинностью. Если бы он того хотел то от него не ускользнули бы ни величайшая элегантность, ни прекраснейшие украшения. Однако старый толкователь стремился в первую очередь к философской истине и не хотел избытка прекрас, дабы избежать ошибок, в которые впал новейший интерпретатор. Тот прекрасно видел, что латинский язык не смеет надеяться на равное с греческим богатство выражений. Он дает гуманисту урок исторической филологии. Латинский язык не переставал заимствовать не только у греков, но также у варварских народов, у всех племен земных. Так он впоследствии обогатился гальскими и германскими словами. Не лучше ли воспользоваться кратким и точным эквивалентом народного языка, чем обращаться к долгим переводам классической латыни? Тот же отклик и у схоласта Джона Майера, которого раздражают насмешки эразмистов и фабристов над варварством готики. Наука не нуждается в прекраснословии. Конечно, схоластическая латынь умирала и служила она для выражения окаменевшей науки. Национальным языкам принадлежало будущее. Они отвоевывали свое высокое место и гуманисты им в этом помогали. Но латынь гуманистов окончательно сделала из нее мертвый язык. У науки был отнят единственный международный язык, которым она могла пользоваться, помимо цифр и формул. Она сделалась сокровищем без употребления в руках элиты.